Нельзя было топать по коридору, как лошадь. Стучать надо осторожно, потом можно посильнее, но так, чтобы он не подскочил на стуле от неожиданности. У него в комнате было пять окон с видом на Сёрландскую трассу и Нёрхольмский залив. Он сорвал все пять штор, ибо они портили вид из окон. Прямо посреди комнаты стоял массивный стол красного дерева. Прежде он принадлежал архитектору, К столу добавлялись откидные крышки, чтобы сделать его длиннее, и он стал огромных размеров. Кнут купил его как учебный стол, когда у нас была гувернантка. Нельзя зависеть от крышек и выдвижных ящиков, когда речь идет об образовании. Здесь и сидели наши четверо любимцев, имея много места для книжек и пеналов. Он тоже сидел за столом, читая им сказки по вечерам, в то время как я штопала и ставила заплатки. Это была комната с атмосферой. Может, именно ее он и пытался сохранить, тогда как снаружи текло новое время, просачиваясь сквозь железную ограду вокруг Нерхольма. Да, прямо сквозь нее. Пока он еще не уничтожил окончательно все записи, сделанные за много лет, но они перестали быть священными. Иногда поверх них лежали газеты, а однажды в 1945 году он бросил бумаги в печь и чиркнул спичкой. Ежедневная жизнь у нас строго регламентировалась главой семьи. Больше, чем когда бы то ни было. Прежде всего потому, что у нас было особое хозяйство, где требовалась властная рука. Затем потому, что эта рука освободилась от той работы, которой она занималась свыше 50 лет. Большие ворота, ведущие от дороги прямо в сад, всегда были заперты. Их смастерил старый кузнец из Арендала. Он выковал на наковальне и заострил каждый пруд решетки и украсил ворота по рисунку кнута, снабдив их большими ключами. Один ключ хозяин носил с собой в кармане, другой висел на гвозде в прихожей, общий для всех женщин в доме. Прислуга и знакомые, кроме того, могли попасть в усадьбу через дальние ворота позади дома, которые стояли открытыми. Чужие люди, часто из-за границы, из дальних стран, считавшие, что у них есть дело в Нёрхольме, попадали в усадьбу не дальше ворот. Эти запертые ворота, что могли они означать, как нежелание избегать людей, как презрение к людям? Тот, кто был знаком с ним, лучше понимал его. Нельзя же было повесить на воротах плакат, где было бы написано «Извините, но здесь живет человек, который всех прощает, потому что он всех понимает, но у которого больше не осталось сил взять вас за руку». Когда ворота были открыты сутки напролет, ничем другим больше уже невозможно было заниматься ибо на немецких солдат, оказывавшихся поблизости, Нюрхольм действовал прямо, как магнит. Они приходили сюда с потрепанными книгами Гамсуна и непременно просили автограф. Молодые парни вынимали Викторию из нагрудного кармана возле сердца, у них была просьба, жизненно важная. Он редко спускался вниз из детской, мне надо было, как правило, подниматься к нему и брать автограф. Не только немцы шли к воротам с просьбами и пожеланиями. Кнут стал теперь своего рода кудесником. Когда люди оказывались совсем рядом с немцами, стоило лишь обратиться к нему. Кнуту можно было только дунуть на бумагу, где я написал по-немецки, чтобы дело уже уладилось. За это он спускался из детской поприветствовать соответствующих офицеров, которые охотно появлялись в доме со связками книг. Это стоило ему всего ничего, а немцам, очевидно, и того меньше. Но долго он так держаться не мог. В 1941 году у Кнута начался период тяжелой депрессии. Он больше не желал видеть ворота открытыми, людей, приходящих в усадьбу, доступную для всех, а самого себя в качестве какого-то мальчика на побегушках. Он хотел сбежать в лес, быть вне дома, освободиться от всего. Мне не удастся описать его состояние лучше, чем он сам это сделал в письме к Сесилии летом 1941 года. «Дорогая Сесилия, я был в Осло и занимался там множеством дел. Вчера вернулся домой, теперь на правой руке у меня компресс, и мне трудно писать. Большое спасибо за два письма. Мама, наверное, ответила на первое, она сразу отвечает на письма». Я, наконец, решил вопрос с разделом наследства для всех вас и посылаю тебе документы. Не годится, чтобы я продолжал управлять усадьбой, я стал слишком стар, и я больше не хочу жить в Нёрхольме. Здесь я выискиваю дыру, в которую можно было бы заползти, я больше не чувствую себя здесь как дома».